Сильно действующие средства. Пьеса в одном действии. Если Клавдия Войтенко не уплатит жалования, пьеса будет отправлена гудком в Малый театр в Москву, где ее и поставят. Действующие лица. Клавдия Войтенко. Учительница неопределенного возраста. Шубки и шапочки, в руках какие-то бумаги. Крымский отдельщик Среднего возраста, симпатичный.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 Пауза, кашляет. Культодельщик очнулся. Где, Афанасий? Ты мне надоел, задумался. Курьер вернулся. Вот, я ж говорил! А ну вас к Богу! Вайтенко волнуется: Мне в Евпаторию надо, я опоздаю! Идет к столу кашляет. Культодельщик рассеянно. Гдешь ли ты, Афанасий, поднял глаза. Пардон, вы ко мне? Войтенко. К вам?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 «Какая история? Вы, наверное, списков не прислали». Войтенко устала. «Какой там не прислали? Присылали!» Вертит какие-то бумаги. «Список прислали, и профуполномоченному нашему Евпаторскому я говорила 20 раз». Культ «Хм, Афанасий». Курьер. «Чего извольте?» Культоотдельщик. «Потрудись узнать, где список на жалование урожденной Манько?» Пауза. Курьер возвращается. Курьер. «Нет урожденный, кашляет. Культотдельщик. «Ну, вот видите?» — Вайтенко. «Позвольте, что же я вижу?» — волнуется. «Это вы должны видеть, если у вас пропадает!» Культотдельщик. Виноват. Прошу быть осторожнее. Это вам не Евпатория!» Вайтенко начинает плакать. «С августа месяца всего бегаешь, ходишь, ходишь!» Культотдельщик растерялся.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 «Пожалуйста, хоть в кака, хоть в рекака, не испугайте!» Вайтенка. «В гудок напишу, как вы...» Культотдельщик, бледный как смерть. «Виноват. Зачем же так? Спешить. Афанасий. Стакан воды урожденный Манько. Присядьте, прошу вас. Эка и вы горячка. Сейчас...» «Гудок. Афанасий. Сбегай к Мариванне. Скажи, чтобы был список».